Глава 8: Лицом к лицу. Как и обещал повелитель, у двери детской меня ждали двое вооруженных солдат, чтобы проводить к нему. Понадеявшись, что действительно к правителю, а не в темницу, я следовала за стражами на мужскую половину, а затем и к личным комнатам повелителя. В комнату, около которой становились стражи, я заходила с некоторой опаской. Все-таки чего ждать, от величества я совершенно не знала на что ничего хорошего даже не сомневалась. Повелитель что-то обсуждал со смутно знакомым мужчиной. Кажется, он присутствовал на тех памятных слушаниях в законном собрании. Заметив меня, повелитель кивнул, заканчивая разговор, подписал бумаги и отпустил, разглядывающего меня во все глаза советника. «Присаживайся». Мне указали на сервированный столик у большого почти во всю стену окна. Я послушно села, А дальше, как по волшебству, трое слуг внесли подносы с яствами, иначе эти произведения кулинарного искусства не назовешь. Пахли они столь же бесподобно, как и выглядели. И я вспомнила, что с момента появления в этом мире ни разу нормально и с удовольствием не ела, только через пресловутое «надо». Когда блюда были расставлены, а вино разлито по бокалам, прислуга быстро и проворно вышла плотно закрыв дверь, отрезав нас от остального мира. Я сидела, не решаясь притронуться к еде. «Приятного аппетита!» Повелитель уверенно пододвинул к себе тарелки и приступил к трапезе. Я последовала его примеру. После долгого недоедания влезло в меня столь прискорбно мало, что я даже половины блюд попробовать не смогла. «Интересно, а можно здесь, как в ресторане, попросить завернуть с собой?» Взяв бокал с белым десертным вином, просто чтобы занять руки, я разглядывала морской пейзаж. Дворец резиденции находился на высоком каменном утесе, откуда несколько лестниц спускались к воде. Только мне покидать дворец запрещалось. «Ну что, обсудим сложившуюся ситуацию?» Повелитель отодвинул тарелки и в упор посмотрел на меня. «Я понимаю, что тебе нелегко», — неожиданно произнес правитель. И даже удивлен тем, как хорошо ты держалась все это время. Дэйс сказала, что ты начала обучаться письму и чтению. Это похвально. Наши женщины обычно не стремятся к знаниям. Признаюсь, я думал, раз ты не просишь ничего, значит, все устраивает. Давай вместе подумаем, что мы можем изменить, чтобы стало лучше. Я глупо хлопала глазами. «Это сон?» галлюцинации может я снова вырубилась или головой когда-то успела удариться он вообще серьезно чего ты растерялась продолжал добивать ошеломленную меня повелитель давай по порядку я понял что тебя не устраивает отношение к тебе нянек, представленных к наследнику я кивнула мое шоковое состояние не позволяло говорить я лично подтвержу твое право находиться при ребенке сколько ты захочешь Брать его на руки и участвовать в заботе о нем. Хорошо? Я кивнула. Пойдем дальше. Ты недовольна, что все считают тебя жрицей темнейшего из темных. С этим трудно будет бороться, но, поверь, слухи можно обратить тебе на пользу. Во-первых, с тобой никто не рискнет связываться. Во-вторых, жрицы, как раз единственные женщины, имеющие доступ к знаниям. Остальных не просто не обучают грамоте, но даже не дают в руки книги, не пускают в библиотеки. Поэтому, подумая, стоит ли пытаться этот слух опровергать. Я задумалась, а повелитель продолжал. «Как я понял, в своем мире ты работала. Мне очень понравилось, как ты смогла повернуть дело на слушаниях. Не ожидал, что сможешь оправдаться. У нас во дворце множество сложных проблем и вопросов, в том числе лежащих у меня на рассмотрении прошений о решении споров и тяжб. Ты могла бы с ними ознакомиться и дать свое заключение? Понятно, что к тебе будет представлен человек, скорее всего, один из учеников местного храма, который будет зачитывать тебе все, а потом записывать твои решения. Посмотрим, если у тебя пойдет эта работа, почему бы и нет. Вполне интересное занятие. Но я не знаю местного законодательства, огорошенное такой кучей предложений, проговорила я. Законодательство у нас очень разумное и простое. Более того, для решения стандартных вопросов есть законные коллегии на местах. Вопросы, которые присылают во дворец на мое рассмотрение, выходят за рамки сложившейся судебной практики. Так что знание законов, конечно, лишним не будет, но поверь, по большому счету... «Тебе и не поможет. Попробуешь?» Я глядела на мужчину, который был спокоен, уравновешен, рассудителен и предлагал не просто какую-то абстрактную помощь, а реальное решение моих насущных проблем. А точно ли передо мной тот самый повелитель? «Скажите, Ваше Величество», — осторожно начала я, «а чем вызваны столь неожиданные предложения?» «Почему неожиданные?» Повелитель серьезно, без усмешки смотрел на меня. Ты сама час назад весьма красочно и образно поведала о том, что тебя беспокоит. Как правитель, а также просто как ответственный за твою судьбу человек, я считаю обязанным разобраться и как-то улучшить твое пребывание в нашем мире. Все вроде сложившегося мнения о твоей предшественнице или устоев общества я изменить не в силах, но то, что я предложил, возможно, и реализуемо. «Или тебе не нравятся мои идеи? Тогда предлагай свои варианты». «А почему вы вообще решили обо мне позаботиться?» Продолжала допытываться я. «Все это время вы подобных попыток не предпринимали». «Я же сказал, не думал, что тебе так плохо», — пожал плечами мужчина. «Ты ходила такая гордая, самодостаточная, ни на что не жаловалась. Как я мог догадаться, что тебе не дают нормально проводить время с ребенком? Мне кто-то об этом говорил?» «Разве я знал протерзающие тебя мысли о неопределенном будущем?» «В конце концов, ты принцесса, помни об этом всегда. Ты можешь вернуться на родину, где твой статус не изменится. Насколько мне известно, в Эйзенфоте принцессу уважали и любили. Возможно, там тебе жилось бы легче». Я запомнила про любовь и уважение к принцессе, но отложила все уточнения на потом. Сейчас были вопросы более важные. «Хорошо». «Тогда последнее. Что вы от меня за все это хотите?» Повелитель удивленно поднял брови. «Ваше Величество, я не первый день живу на свете. Обычно, если что-то предлагают, то взамен чего-то ждут. Вы делаете мне весьма щедрые предложения, а что рассчитываете получить взамен?» Мужчина недоуменно смотрел на меня пару секунд, а потом рассмеялся, да так искренне, знаешь, «Если я до этого момента и сомневался, что ты в своем мире работала и была самостоятельной, и независима, то сейчас я полностью верю», — отсмеявшись, сообщил повелитель. «Ни одной нашей женщине даже в голову не пришло бы спрашивать, чего я хочу взамен. А большинство довольствовалось бы тем, что у тебя есть сейчас, сытой жизнью и красивой одеждой. Но я рад, что ты воспринимаешь ситуацию в таком ключе». «Значит, я не случайно разглядел в тебе знания, а также опыт и умение эти знания применять». Не видя должного отклика, повелитель просто сказал, «Мне ничего не нужно взамен. Разве что здоровая и заботливая кормилица для моего сына. Если ты готова взять на себя большие обязанности по отношению к ребенку, я не стану возражать. Как если ты не захочешь уходить по истечении года, решив остаться». И раз уж ты считаешь его и своим сыном, то и здесь я возражать не стану». «Почему не возражаете? Ведь я, по сути, никто для него. Именно я, а не та, в чьем теле я оказалась, не могла не спросить я. Потому что у меня тоже была мать. Поверь, ее история, пусть и не похожа на твою, но ничуть не лучше. Но она все равно любила меня и заботилась обо мне. Я не хочу лишать своего сына» материнской любви и заботы, если ты искренне хочешь их ему подарить. Я с благодарностью и радостью соглашусь на все, что вы мне сейчас предложили. Но объясните, чем вызвана такая резкая смена отношений? Вначале вы меня за волосы таскали, а теперь протягиваете щедрую руку помощи. «Даяна, я не деспот и не тиран, как ты меня назвала», вздохнул повелитель и, встав со стула, подошел к окну. «Просто, когда ты попала в наш мир...» «Ситуация у меня лично была крайне тяжелая. О текущем положении дел в государстве ты уже в курсе. Я же более полугода жил в постоянном страхе за ребенка, а в момент твоего прихода его появление на свет вообще висело на волоске. Я был неправ и вел себя недостойно правителя и мужчины. Признаю и хочу как-то компенсировать прошлое недопонимание». «Сама понимаешь, очень сложно не переносить на тебя свое отношение к принцессе Эзенфодской». «А ваша мать?» «Вы сказали, ей тоже было нелегко». «Знаю, что вопрос некорректный, но удастся ли еще поговорить с ним нормально?» «Отец решил подстраховаться и к имеющемуся наследнику заиметь второго ребенка». «Родилась бы дочка, можно было бы выгодно продать», — невесело усмехнулся правитель. И теперь представь, моя мать из старого, но захудалого рода. Мать Нианелла жила во дворце, она изначально более знатная, да еще мать наследника, в придачу, стерва и интриганка, сплотившая вокруг себя единомышленников, имеющие определенное влияние на отца. Она выживала, мою мать, всеми доступными способами, не чуралась самых подлых методов. Когда мне шел тринадцатый год, мать нашли мертвой в ее покоях. Случай назвали самоубийством. На прикроватном столике стоял пузырек с ядом, но я уверен, что мама бы не оставила меня. Именно ради меня она держалась все эти годы. Знала, что стоит ей уехать, как сживать со свету начнут меня. Так и получилось. После ее убийства меня сослали на защиту дальних рубежей. В том, что это происки матери Неанелла, никто не сомневался. Она вполне могла убедить отца что там я стану настоящим воином и командующим. Впрочем, за это я и даже в чем-то благодарен. Именно там из меня, изнеженного принца, сделали мужчину. И вы просто смирились с такими вещами? Со ссылкой на рубежи? Не поверила я. Не смирился. Но избегать не пытался. Просто знал, что когда-нибудь обязательно поквитаюсь. И мое терпение было с лихвой вознаграждено. Нехорошо усмехнулся правитель. И как? Я не была уверена, что хочу это знать, но вопрос летел с губ сам собой. И ее сыном, своего брата, я казнил на ее глазах. Мачех уже заклеймили, обрели и отправили в монастырь на Дальнем острове, с которого не возвращаются. Я не воюю с женщинами, что бы ты там обо мне ни думала, но и за смерть матери должен был отомстить. Повелитель вновь в упор посмотрел на меня. «Надеюсь, ты не будешь считать меня чудовищем, на которого страшно оставить ребенка?» Я не знала, как оценивать такой поступок. Впрочем, с учетом уровня развития местного общества, наверное, вполне нормальная ситуация. Да и какой переворот оставляет в живых бывшего правителя. Но теперь я стану бояться за малыша чуть меньше, раз его отец знает, как важна родительская забота и любовь. «Давай договоримся». Если у тебя возникнут проблемы, ты приходишь ко мне, и мы их решаем. А не моришь себя голодом, ясно? Что, вот просто так взять и прийти?» Не поверила я. «Нет, просто так, конечно, не надо», — улыбнулся мужчина. «Но ты можешь передать через охрану наследника, который несет караулу детской, что хочешь встретиться». «Хорошо», — кивнула я. «Буду иметь в виду». И да, скоро у меня намечается однодневная морская поездка. Начнешь себя хорошо вести и усиленно питаться, обещаю взять с собой. И сына, конечно, тоже. Я постараюсь, и это правда. Мысли о еде уже сейчас не вызывали отвращения, значит, пора отъедаться. По поводу ребенка, возможно, у тебя есть какие-то варианты... Как назвать наследника? У меня действительно не получается придумать ничего достойного. — нехотя признался повелитель. Я чуть не упала со стула от таких слов. Неужели он и правда не столь плох, как мне показалось вначале? «Владимир», — назвала я давно сидевшее в голове имя. «Там, откуда я, это означает владеющий миром». «Владимир», — протянул правитель. «Владеющий миром». «А что мне нравится?» Он улыбнулся легко и открыто, А я все сильнее поражалась происходящим переменам. В дверь постучали, и, получив разрешение, зашел один из помощников правителя. Их отличала особая форма одежды. «Ваше Величество, все указанные лица созваны и ожидают вас в совещательном зале», поклонившись, объявил молодой человек, наверное, ровесник нынешней меня. «Хорошо, я сейчас приду», — ответил его Величество и повернулся снова ко мне. «Ты можешь задержаться в моих покоях и спокойно доесть». «Когда наешься, стражи проводят тебя обратно». «А можно мне просто принесут вот эту, эту еще вон ту тарелку?» Я указала на три так и не попробованных блюда, которые можно есть холодными. Сидеть одной в чужих комнатах мне не хотелось, да и съесть я бы больше не смогла. «Если ты так желаешь, эти блюда тебе принесут», с некоторой заминкой ответил мужчина. Моя просьба его несколько удивила. «Надеюсь, мне не придется в дальнейшем лично следить, чтобы ты обедала?» «Не придется», — заверила повелителя я. На этом мы распрощались. Меня повели обратно в женскую половину. Правитель ушел на совещание. В свою комнату я попала не сразу. Около двери меня поджидали две служанки, вооруженные вениками, тряпками, швабрами и ведрами. «Нам велено провести уборку в комнате принцессы», — не поднимая взгляда от пола, сообщила одна из женщин. Я замерла, не решаясь позволить войти в свою комнату служанкам. За учиненный погром мне стыдно. Не хотелось, чтобы об этом стало известно всем во дворце. С другой стороны, принцесса же не может убираться самостоятельно. Такое поведение выглядит не менее подозрительным. Представляя, как быстро обрастают подробностями сплетни, Не удивлюсь, если завтра все будут обсуждать, что я в своей комнате приношу людей в жертву, карающему Рагдору, поэтому никого к себе не пускаю. И все-таки выход нашелся. Мне нужно переодеться и привести себя в порядок. Приходите через час. Оставьте веники и ведра здесь у двери. Приказным тоном велела я. Женщины, переглядываясь неуверенно, прислонили к стене возле моей двери швабры и веники и ушли, периодически оборачиваясь. Я зашла к себе. Да уж, хорошо, что я их не пустила. Выглянув за дверь и убедившись, что никого нет, я быстро схватила веник и судорожно начала подметать осколки. Собрала все на большом широком палантине, завязала и затолкала в шкаф. Все. Теперь надо действительно переодеться, переплести волосы. Даже если и остались какие-то закатившиеся осколки, Это уже не усеянный стеклом пол, так что, когда раздался осторожный стук в дверь, я уже, не боясь прослыть еще более неадекватный, если такое вообще возможно, впустила служанок. Сама направилась в детскую исполнять свою главную обязанность, где меня ждали лебезящие и показательно вежливые нянечки. Я взяла ребенка на руки, впервые не наткнувшись на злобный и настороженный взгляд. Неужели появился хоть какой-то просвет в непроглядной тьме этого мира? Я боялась надеяться. Боялась, но ничего не могла с собой поделать, слишком устала от темноты и хотела, наконец, увидеть свет.